Глава 15. «Ну, хватит уже!» — вздохнула я минут через 10, когда окончательно замучилась слушать яростное многотональное рычание и шипение Римуса в своей голове. «Давай лучше матом ругаться наспор. Кто круче завернёт?» Лошадь шла шагом. Валентайн на ходу меня не лапал. Он вообще вел себя как приличный ремень безопасности, и я немного успокоилась. Только крыс в голове все сердился и заглушал своим возмущением мои мысли. «Это к тебе часть памяти вернулась, и ты вспомнила, что хочешь стать герцогиней? Так тебе четко сказали, что воспитанием не вышло, и даже родство с благородным не поможет дальше любовницы продвинуться. Или тебе все равно, под каким соусом, под герцогом лежать, женой или любовницей? А я идиот уж уши развесил». Я пару секунд подумала а потом без всякого соревнования выдала крысу подробную характеристику происходящего. Его самого, герцога, лошади, погоды, матримониальных планов, кого попало, и закончила все четким разъяснением, куда кому-то сильно хвостатому засунуть свою ревность и вредность по самые уши и провернуть три раза до характерного щелчка. Моя речь изобиловала яркими образами, метафорами, сравнениями и прочим филологическим богатством, а потому затянулась минут на пять. Крыс переварил и надулся. Замолчал, даже тихое фоновое шипение из головы исчезло. Но я была так зла, и к тому же живое копытное подо мной так страшно шевелилось, цокало копытами по мощенной дороге и всхрапывало, что даже не подумала извиняться за мат-перемат или отвлекать Римуса еще как-то. Ревнивец, блин, нашелся. Можно подумать, меня тут хоть кто-то спрашивает, хочу ли я платьев, герцога и прочей ху фигни. И чего я вообще хочу? Так мы и ехали, спускаясь по средневековому серпантину с макушки холма, на котором торчал замок, вниз, к подножию, у которого раскинулся живописный старинный городок. В другое время я бы оценила композицию, колористику и свет, то есть красивый пейзаж, но сейчас мне было не до него. В голове все еще толклись те маты, которые я не высказала Римусу, и мне было аж обидно, что крыс даже не вякнет в ответ, молчит как каменный, только сопит. А то ведь я могла... Вывалить на него все это богатство, и сразу стало бы легче. Короче, я была так занята своими невеселыми думами, что ошеломленно моргнула, когда у меня перед носом вдруг возникла веточка темно-лиловой бархатной сирени. Э-э-э... Я принюхалась и чуть не чихнула. Какие ароматные цветы! Это мне? За спиной, кажется, усмехнулись и поцеловали меня в шею молча. Щекотно! Я недовольно повела плечом, но сирень взяла. Вот такая я непоследовательная, да. Ментальное осуждение крыса и его глубокое недовольство молчаливым облаком повисло вокруг моей головы. Такое впечатление, что волосы зашевелились, даже почесаться захотелось. А герцог еще добавил путаницы в мысли, прошептав, «Ты такая же красивая, как этот цветок». «Да?» — задумчиво хмыкнула я, оглядываясь по сторонам. Дорога как раз петляла между невысокими каменными грядами, буквально с заросшими этой самой сиренью. И такая же доступная? Ай! Что-то острое впилось в палец, и я невольно взглянула на подарок. Странная, блин, сирень с шипами. «О, нет», — хмыкнул герцог, — «вы обе умеете за себя постоять, но я умею срывать дикую ликею, и ты тоже станешь моей». «Это мы еще посмотрим». Воинственно пробурчала я себе под нос, оборачиваясь и злорадно пристраивая сорванную шипастую ветку в петлицу герцогского камзола. Повыше, у самого ворота. Сам сорвал, сам пусть и колется. Когда мы въехали в городок и остановились на маленькой площади, с трех сторон ограниченной одним длинным двухэтажным зданием с огромными арочными окнами, Валентайн аккуратно вынул меня из седла. Для этого ему пришлось постараться и незаметно отклеить мои намертво вцепившиеся в луку седла ручки. Иначе было бы то еще зрелище — герцог, отдирающий любовницу от лошади. А нечего было последний отрезок пути скакать галопом. Но он как-то справился и даже быстро поцеловал меня в щеку, пока ставил на землю. «Какая ты внезапно стала пугливая!» Этак понимающий ухмыльнулся Валентайн, расценив мое окаменение от ужаса как правильное женское кокетство. «Да пошел ты и на...» Вместе со своей лошадью внятно проговорила я «в мыслях». И, видимо, как-то громко проговорила, потому что опять зашедшийся злобным рычанием крыс удивленно фыркнул, а потом даже хихикнул. Услышал, что ли? А вообще странно. Просто мои мысли он не слышит. Я проверяла. Только те, которые я именно ему посылаю. А тут, наверное, чувства так переполнили, что я их просто в пространство мысленно проорала. Так уж прямо и с лошадью! подал голос, вроде как чуть повеселевший римус, но тут герцог опять испортил ему настроение, подхватив меня под руку и увлекая под арочные своды галереи. Санты! Рр! еще успела я огрызнуться, а потом все. На нас напал ходячий рулон шелка, под которым далеко не сразу обнаружился маленький, толстенький и бородатенький продавец. Он своим радостным щебетом моментально создал такой насыщенный шумовой фон что я ошалела, даже опыт египетских базаров не помог. А ведь к нам со всей галереей уже устремились другие рулоны тканей, матки кружев и прочие мануфактурные изделия. Сейчас завалят. Через два часа я мечтала всех убить или убиться самой, хоть мы на том костре. Тоже больно, но зато быстро. Во-первых, в этом долбанном средневековье готовых вещей не продают. И купить платье означало прийти в лавку, и чёрт знает, сколько времени стоять как дура посреди комнаты, пока суетливые прислужницы обматывают тебя всеми тряпками по очереди. Во-вторых, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. В смысле, местный журнал мод с фасонами принесли не мне, а с удобством рассевшемуся в кресле у Камина Валентайну. Кто бы сомневался, что он выбрал самые красивые. Это такие, в которых не вздохнуть, ни... Суперновейшая новинка, какой-то особый корсет на китовом усе. Стянуло мне ребра так, что у меня глаза вылезли на макушку и там остались. Намотанные поверх корсета колючие каменные каменно накрахмаленные кружева, а потом еще потрясающе шикарный сборчатый воротник не давали ни повернуть голову толком, ни наклонить. Головные уборы, на которых висели такие простыни из противомоскитной сетки, что каждый весил минимум килограмма четыре. Рукава с буфами, разрезами верхней ткани, в которой виднелась нижняя ткань, и все это перехвачено ленточками, завязочками и, мать их, булавочками. Убивать. Убивать надо того, кто все это придумал. Нет, пытать, медленно и страшно, заставляя носить свое творение круглые сутки. Наверное, к исходу второго часа шопинга в моих глазах пылали такие страшные костры инквизиции и отражались пыточные инструменты всех палачей всех времен, вместе взятых, что даже герцог впечатлился. На сегодня хватит. Когда следующая примерка? Завтра, господин герцог? С готовностью отозвался местный кутюрье, руководивший всей этой вакханалией тряпок. Мы умеем работать быстро, так что ваша дама получит свои наряды в кратчайшие сроки. Ёпперасоте! У меня от ужаса на несколько секунд язык отнялся. Я-то рассчитывала перетерпеть разок, а потом таки найти сундук ведьмы и слинять из замка до того, как эти чёртовы вериги сошьют. Тут же работы дофига и больше. А они здесь, оказывается, стахановцы. И мне придется всё это носить? Потрясение оказалось слишком сильным. Я пару раз хватанула ртом воздух, мысленно матом возопила крысу, словно он мог спасти меня от кружев и булавок. А потом... Просто разрыдалась. «И что все это значит?» Суровым, но при этом немного растерянным голосом поинтересовался герцог из своего кресла и с сомнением уточнил. «Тебе мало нарядов? Надо еще? «Нет», — выдавила я сквозь рыдание. «Наоборот, слишком много». «Хм, ну, давай оставим только те, которые тебе больше всего понравились». Теперь Валентайн смотрел на меня недоверчиво и с некоторым скептицизмом, очевидно пытаясь определить, это хитрый трюк, чтобы заставить его ещё раскошелиться, или я действительно заболела. Крыс где-то там, на заднем плане, тоже слегка ошарашенно помалкивал и не комментировал. Стиснув зубы и кое-как уняв рыдание, я трясущимися руками содрала с шеи сборчатую колодку, которую местная мода пыталась выдать за воротник, подошла к Валентайну, и накинула это дело ему на шею. С трудом удержалась, чтобы не затянуть изо всех сил, но вспомнила, что эта удавка сама по себе пытка, и просто подсунула кружева ему под подбородок. «Оно все такое! все! Сам попробуй в нем дышать!» И снова залилась слезами, не обращая внимания на явно оскорбленного кутюрье, который принялся задвигать про красоту, которая требует жертв, и про последнюю столичную моду. Герцог содрал себе воротник и уставился на моментально заткнувшегося кутерье, прожигая его взглядом. Тот обречённо сдулся, шепотом раздал указания, и с меня моментально смотали жесткую парчу, пять километров другой накрахмаленной фигни, и распустили завязки на корсете. Ах, воздух, я могу дышать. Заодно это можно Валентайны добровольно расцеловать. Но Римус не одобрит, а он мне нужнее. «Если господину герцогу будет угодно, мы можем одеть его даму в стиле кашгарских красавиц. Он только-только входит в моду», — с кислой миной поведал портной. «Это несколько рискованный, вольный фасон, и при дворе не все находят его приличным, но молодые дамы и их кавалеры в восторге. Только должен предупредить, эти наряды требуют особой ткани, кашгарского шелка а он стоит в несколько раз дороже традиционной парчи и самого тонкого шитого льна. Пока он говорил, девушки-служанки успели утащить прежнее барахло и внести рулон чего-то похожего на очень тонкий, мягкий шелковый трикотаж. «Эти платья носят без корсетов», — поджимая губы, продолжал кутюрье, пока мне на плечи накидывали действительно красивый однотонный шелк бирюзового цвета, А на картинке я разглядела очень простой фасон, легкий, летящий, но местами весьма облегающий силуэт. Хм, наверняка по меркам здешних ханжей в такой одежде девушка выглядит почти голой, ведь под него не запихнешь три десятка нижних юбок и еще пару нижних рубашек. А портной продолжал разливаться соловьём. «Они подчеркивают достоинство фигуры», может несколько излишне, но если задекорировать его золотой сеткой, вот этим кружевом и накидкой из пранского бархата, правда, это увеличит цену платья еще втрое. Не надо сетку. Я уже достаточно опомнилась, чтобы перестать строить из себя рёву-корову и взять судьбу своей одежды в свои руки. Достаточно вот тут и вот тут добавить небольшую драпировку, и все будет выглядеть прилично. Я уверенно ткнула пальцем в рисунок. Тюрье всмотрелся и поднял на меня заинтересованный взгляд, а я мысленно скрестила пальцы и сопломбом закончила. И вообще, навешивать на себя половину герцогской казны дурной тон. Это пристало выскочкам из купцов, но никак не аристократом. Валентайн уже вернулся в свое кресло у камина и даже получил отмило краснеющий юный горничной чашечку кофе. Услышав мои последние слова, бедолага закашлялся, поперхнувшись напитком. А у меня в голове ему эхом вторил сдержанно кхыкающий римус. «Ой, подумаешь, какая неожиданность! Ведьма и не попугай!» «Сами такие!» «Снимайте мерки и делайте эти... драпировки!» Откашлялся, наконец, герцог. «И накидка из бархата мне тоже нравится. Одно платье с накидкой... Одно с кружевной отделкой на груди и одно простое. Для домашних семейных вечеров. Закончил он с такой усмешкой, что местный модный дизайнер тоже подавился. Похоже, что слюной.